Глава 2. Конец. В 2010 году, на День Благодарения, до того, как началась ее бродячая жизнь, Ленда Мэй сидела одна в фургоне, в котором она жила, в Нью-Ривер. У 60-летней седовласой дамы не было электричества и водопровода, потому что она не могла оплатить коммунальные счета. Она не могла найти работу. Ее пособие по безработице уже иссякло. Семья ее старшей дочери, у которой она жила много лет, сменив за это время несколько низкооплачиваемых работ, недавно переехала в квартиру поменьше. На шестерых человек приходилось только три спальни, и Линде не нашлось бы места. Ей остался только темный трейлер. Пойти было некуда. «Я напьюсь, потом включу пропан. Я отключусь и будь что будет», — говорила она себе. «А если проснусь, то зажгу сигарету и взорву нас всех к чертям». Две ее собачки, Коко и Дудл, смотрели на нее. Дудл, карликовый пудель, умер до того, как Линда перебралась в гостиницу в тесноте. Линда засомневалась. Может ли она вот так легко взорвать и их тоже? Нет, так нельзя. Вместо этого она решила принять приглашение друзей на праздничный обед. Но тот миг, мгновений, когда ее воля к жизни пошатнулась, Линда не могла просто забыть. Она считает себя счастливым, жизнерадостным человеком. Она никогда всерьёз не думала о том, чтобы свести счёты с жизнью. «Просто мне было так плохо, что я не видела иного выхода», — вспоминала она впоследствии. «Что-то должно было измениться». Спустя несколько лет Линда снова оказалась на грани. Она жила в Лейк-Эльсинор и работала кассиром в магазине строительных материалов по ставке 10,5 долларов в час. В некоторые недели она выходила только на 20-24 часа. Этого едва хватало, чтобы платить 600 долларов за трейлер на стоянке на другом конце города. На то, чтобы получить эту работу, у нее ушли месяцы, несмотря на два диплома в сфере строительства, а также полгода работы администратором в магазине той же сети в Лас-Вегасе, где ей платили 15 долларов за час. Та должность ей нравилась, потому что она могла решать вопросы один на один с покупателями. После этого сидеть за кассовым аппаратом ей казалось унизительным. Но Линда старалась не падать духом. «Они назначили меня кассиром, несмотря на весь мой прошлый опыт», — вспоминает она. «Тогда я сказала себе, ладно» я стану лучшим кассиром». Линда общалась с покупателями, расспрашивала их о строительных проектах и помогала, если могла. Когда один домовладелец пришел на кассу с неподходящим материалом для крыши, она посоветовала ему другой, называвшийся «Ориентированно-стружечная плита», сказав, что он будет к месту и обойдется на 500 долларов дешевле. Почему администрация магазина позволяла такому компетентному работнику выдыхаться за кассы. На мой взгляд, у них есть некоторые предубеждения насчет возраста, предположила Линда. Не в первый раз Линда задавалась вопросом, как люди обеспечивают свою старость. Из всего того широкого спектра должностей, на которых она работала, ни на одной даже речи не могло идти о долгосрочной финансовой стабильности. Мне так и не удалось обеспечить себе. «Большую пенсию», — говорит она. Ленда знала, что скоро будет получать социальные выплаты. Но она никогда особенно не вчитывалась в годовые финансовые отчеты, поэтому была удивлена, когда как-то раз прочла один и увидела, что в месяц ей причитается около 500 долларов. Этого не хватит даже на оплату жилья. Линда вырастила двух девочек, будучи матерью-одиночкой. Она знала, каково это жить в впроголодь. Собственная мать учила ее выживать, когда растягивала на неделю полкило фарша, чтобы прокормить Линду и ее братьев. Когда на ужин были спагетти баланьезы правда, в тарелке трудно было отыскать кусочки мяса, дети шутили, говоря, что мама, наверное, кладет фарш в носок и машет им над сковородкой, чтобы у блюда появилась видимость вкуса. Время от времени, когда у них жил кто-то из знакомых детей, чьи родители попали в беду, Линда шутила, что мама просто еще раз помашет носком с фаршем над сковородкой, чтобы повеселить новичка. Возможно, поэтому Линда всегда сочувствовала тем, от кого удача отворачивалась. В начале 1990-х она держала магазин ковров и плитки в Булхит-Сити, где по окончании рабочего дня у водопроводного крана за зданием собирались бездомные, чтобы помыть и наполнить бутылки для воды. «Пожалуйста, пожалуйста», — говорила им Линда, — «только закрывайте потом кран». «Не забывайте». Магазин был стилизован под бревенчатый домик, и крыльцо располагалось под навесом, державшимся на столбах. Когда бродяги стали там ночевать, она дала им задание. «Хорошо, раз вы собрались здесь спать, то будете работать ночными сторожами», произнесла она с расчетом на то, что они смогут сказать это какому-нибудь полицейскому, если тот попытается их прогнать. Один из бездомных, бывший подстригатель деревьев, сказал Линде, что хочет вернуться к нормальной жизни. Он полагал, что сможет подзаработать, если обратиться к городской администрации, которая посылала работников на зачистку заросших участков. Линда помогла ему собрать стартовый капитал — грабли, косилку, немного денег на бензин. Вместе они колесили по городу и отыскивали участки, за очистку которых ему бы заплатили. У Линды была лицензия на ведение коммерческой деятельности, и ей удалось выбить несколько контрактов для своего подопечного. А потом случились две беды. Магазинчик Линды разорился, потому что ее партнер по бизнесу вел двойную бухгалтерию из каких-то личных соображений. А бывший подстригатель деревьев не выполнил заказы, которые Линда нашла для него. Он уехал из города, так и не зачистив те участки. И все-таки Линда не унывала. «Знаете, слава богу, мне хватало на жизнь», — вспоминает она. «У меня не было возможности трудиться на постоянной работе, но у меня еще оставались заказы». И вот она уже толкает перед собой газонокосилку в засушливые летние дни, когда температура доходит до 50 градусов. Она узнала, каковы симптомы солнечного удара. «Если стоишь на солнце и тебе становится холодно, то беги скорее оттуда». За один заказ она получала около 150 долларов. Часто она начинала работу на рассвете, в полдень уходила отдохнуть, а затем возвращалась, чтобы убрать оставшийся мусор. В первый раз, когда мне еще не заплатили, у меня не было денег, чтобы отвести всю эту траву на свалку. И тогда мы поехали на озеро, развели костер. Было очень ветрено», — говорит она, вспоминая поездку на озеро Мид. «Ветер подхватил сухие стебли и потащил по берегу. Подошел смотритель и сказал: Этого делать нельзя. А я, я уже все сделала. Гашу костер. Вот, землей его забрасываю. И тогда я подумала: Я не могу и дальше так сгребать сухую траву по невыносимой жаре. Я не для этого ходила в колледж, вспоминает Линда, которая изучала строительное дело. Тем временем ее старшая дочь и зять нашли работу в быстро развивающемся казино. Она официанткой, а он был на побегушках на парковке. Скоро Линда стала продавать сигареты в казино Риверсайд в городе Лафлин, чья экономика активно росла на игорном деле. Тезка города, владелец «Риверсайт» Дон Лафлин, сначала хотел назвать его просто «казино». Но почтовая служба США ему этого не позволила. Линда была так благодарна, что послала Дону Лафлину большой букет роз, Ее вызвали в его офис. «Что это?» — в недоумении спросил он. «Это сердечное спасибо вам, Дон», — сказала Линда. «И только я просто хотела вас поблагодарить за то, что дали мне работу. Никакого другого умысла у меня не было и нет». В казино Линда продавала сладости, цветы и сигареты с подноса, который висел на плечевом ремне. Поднос оказался таким тяжелым, что поначалу ей пришлось носить бандаж, чтобы не перегружать спину. Но даже с ним это была серьезная нагрузка. «На сигаретах я похудела на несколько размеров», — говорит она. Линда покупала розы по оптовой цене 96 центов за штуку, а потом продавала по 4 доллара, часто получая еще доллар сверху в качестве чаевых. Сигареты она брала блоками и продавала пачками с выгодой в 50 центов. Постепенно она познакомилась с игроками и знала, что, например, вот тот вечно мучается головной болью и готов отдать 5 долларов за 25-центовую упаковку аспирина. Если ночь проходила удачно, то ей удавалось выручить от 200 до 300 долларов. Также у нее был дополнительный источник дохода. Она руководила людьми, которые чистили в казино искусственные растения. Однако золотая пора работы в Риверсайд резко подошла к концу с появлением автоматов по продаже сигарет. Дон снова вызвал Линду к себе и сообщил, что ее должность себя изжила. Но он не хотел ее увольнять. Он посоветовал ей поговорить с Дейлом, генеральным менеджером, чтобы тот подоскал ей работу. Линда отправилась на поиски и пришла точно по адресу. «Кто здесь больше всего зарабатывает?» — спросила она. «Ну, у вас выбор между крупье и официанткой в баре», — ответил Дейл. «Думаю, я лучше буду официанткой», — сказала Линда. На новой должности полагалось носить форму, приталенный фраг с красным атласным поясом, короткие шортики, нейлоновые чулки и каблуки. Наряд скромностью не отличался, и Линду это тревожило. «Не знаю, смогу ли я вообще это носить», — подумала она, но решила попытаться. Когда она впервые надела форму, ее непосредственный руководитель сказал, что она выглядит чудесно. К собственному удивлению, Линда с ним согласилась. На территории казино она чувствовала себя спокойнее под защитой охранников вышибал, которые не позволяли посетителям развязно вести себя с официантками. «Я видела, как охранники хватали людей за шиворот и открывали дверь их головами», — вспоминает Линда. Линда с любовью говорит о тех годах, когда работала в Риверсайд. Она хранит свой снимок в форме казино. Она улыбается, волосы коротко пострижены, а у нее за спиной река Колорадо. Но на тот момент ей было 40 лет. Чем дальше, тем меньше у нее будет шансов оставаться на этой должности. Опыт и стаж не помогут. Впереди маячила кабала, низкооплачиваемых работ. К тому моменту, когда ей исполнилось 60, вопрос встал ребром. Разве она сможет когда-нибудь не работать? Большую часть своей жизни она жила от зарплаты до зарплаты, о сбережениях и речи не шло. Ее единственная подушка безопасности социальной выплаты была уж слишком тонкой. Разве можно уйти на пенсию, и жить всего на 500 долларов в месяц. В то же время у Линды были свои долгосрочные надежды на будущее. Они не имели ничего общего со старыми клише, частным поселком во Флориде или даже партиями в гольф. Ее мечты в буквальном смысле были приземленные, замешанные на земле и мусоре, который оставляют за собой люди. Она хотела создать эко дом с солнечными батареями, построенный из мусора, такого как пластиковые бутылки или консервные банки с несущими стенами из набитых землей шин. Автором проекта был эксцентричный архитектор из нью мексико Майкл Рейнольдс, который возился с ним с 1970-х. Предполагалось, что жители эко-домов приспособятся жить без привычных удобств. Стены из шин — выступают в качестве батареи, днем поглощая тепло солнечных лучей, а ночью отдавая его. Так регулируется температура внутри помещения. Дождевая вода и растаявший снег собираются в цистерну. Потом эту воду можно фильтровать и использовать для питья, мытья, поливки теплиц и смыва в туалете. Солнечные батареи или в некоторых случаях ветряные мельницы производят электричество. При всем их прагматизме экодома они редко могут похвастаться забавными украшениями, шпилями и башенками, колоннами и арками, глинобитными стенами ярких цветов или рядами бутылок, имитирующими витражи. Такие дополнения не требуют изощренных строительных навыков, что делает их доступными для любителей и дает простор творчеству. Пустыня за чертой Тауса пестрит такими экодомами. Там целое поселение. Пустыня за чертой Таоса пестрит такими эко-домами. Там целое поселение. Ученика доктора Сьюза, архитектора Антонио Гауди и художников-постановщиков «Звездных войн». Идея того, чтобы создать уникальное, самодостаточное и экологичное жилище, была очень близка Линди. «Это не продукт массового потребления», — говорила она это все равно, что жить в произведении искусства, и я могла бы построить его собственными руками». Ее увлечение экодомами началось после того, как звезда телесериала «Дымок из ствола» Деннис Уивер в 1989 году переехал в Колорадо, чтобы построить себе такой дом. Он снял об этом документальный фильм, который несколько лет транслировался по телевидению, задавая американским зрителям новый тренд. В начале фильма седовласый актер стоит на низкой стене и кувалды забивают землю в шину. Потом он поднимает взгляд и целенаправленно идет на камеру. «Вам бы понравилось жить в доме без счетов за электричество, кондиционеров, отопления и при этом прекрасно чувствовать себя и в самую холодную зиму и жарким летом?» – спрашивает он. «Не верите, что так бывает?» Он радостно подходит к группе строителей. Он снимает кору с дерева, чтобы сделать стропила для крыши, а потом заполняет вязкой смесью грязи, песка и соломы консервные банки и шины, которые в будущем станут стеной спальни. Не все оценили горячее желание актера жить в хваленой куче шин. Местные называли ее «особняк Мишлен». В одном из ток-шоу ведущий Джей Лена Спрашивал Денниса, что подумали соседи, когда увидели, что он собирает мусор. «Когда приходит уборщик? Как он понимает, где начинается мусор и заканчивается дом?» — веселился комик. Несмотря на неказистые строительные материалы, жилище Денниса Уивера площадью 930 квадратных метров обошлось ему в 1 миллион долларов и стало ярчайшим примером того, что можно назвать эко богатых и знаменитых». Большинство экодомов по стоимости выходят как обычные деревянные, хотя одна новозеландская семья ухитрилась уложиться меньше, чем в 20 тысяч долларов. «Я верю в детский труд», — писал в сети Брайан Гап гордый отец пятерых детей, добавив, что поначалу жена сочла его чокнутым, когда узнала, что он хочет построить эко-дом. «В Сиэтле?» Группа энтузиастов решила создать маленький упрощенный вариант с использованием материалов со свалок, волонтёрского труда и добровольных пожертвований. Эта строительная миниатюра, местное издание снисходительно назвало её «экодомишка», ещё в работе. Экодома есть на всех континентах, за исключением Антарктиды. Волонтеры по всему миру ликвидировавшие последствия стихийных бедствий, Строили их после таких катастроф, как цунами в Индийском океане в 2004 землетрясение на Гаити в 2010-м, тайфун Хаян на Филиппинах в 2013-м. Наверное, сейчас наиболее одиозные строители экодомов — последователи НЛО-культа «Небесные врата», которые возвели жилище из шин в своем поселении в Нью-Мексико. После их массовых самоубийств в 1997-м Широко освещенных в прессе, архитектор Майкл Рейнельдс заверил всю Америку, что экодома не имеют никакого отношения к данной секте. «Сумасшедшим фанатикам нужно где-то жить, как и всем другим людям», — сообщил он Associated Пресс. «Мы учим людей тому, как жить в мире с землей, а не как ее покинуть». Линда — одна из самых восторженных почитательниц Рейнольдса. Она в восторге от того, как твердо он отстаивал свой проект, воюя с бюрократами, которые поддерживают мудреные и привычные всем системы обеспечения домов. Эта борьба была запечатлена в фильме «Мечты из мусора». Майкл Рейнольдс. Разве ты не хотела бы взглянуть на мир его глазами? Он вел эту борьбу в 70-х, восторгается она. Они забрали у него лицензию, Только потому, что первые дома не удались. Недавно Рейнэлдс начал утверждать, что экодома могут стать вехой в обеспечении базовых человеческих потребностей в обход рынка. Мы должны найти способ создавать для людей хорошие жилищные условия, которые бы не попадали под влияние чудовища по имени экономика. Написано на его сайте. Экономика ⁇ это игра. Но она... Должна касаться вещей, которые не назовешь жизненно важными. Мотоциклы, компьютеры, телевизоры. Когда человек кормит семью, выживает, ищет приют, все это не должно быть предметом экономики. Почти 10 лет назад Линда начала искать в интернете планы, чертежи и фотографии интерьеров эко -домов. Те, которые нравились ей больше всего, она распечатывала и аккуратно подшивала в папку с древесным рисунком на гладкой обложке. В ее профиле в Facebook стоит картинка, на которой эко-дом возвышается над колючим пустынным кустарником на фоне розового закатного неба Нью-Мексико. «Это дом моей мечты», — указала она под картинкой. И подробно расписала. «Эко-дома строятся из переработанных шин, бутылок и консервных банок. Они самодостаточны, не требуют никаких дополнительных подключений. Электричество вырабатывается от солнца или ветра. Вода дождевая. Вода используется 4 раза. В теплицах растет еда. Все это значит, что вы можете жить свободно, без всяких счетов. Сколько раз я говорила, что все это мне необходимо, чтобы выплатить кредит. Линда надеялась отыскать дешевый земельный участок там, где на строительные нормы смотрят сквозь пальцы. Рейнольдс называет такие места островками свободы. Линда примерно представляла себе, как можно бесплатно собрать материалы и подключить к стройке волонтеров. Но как ей начать такой амбициозный проект, когда она застряла в круговерте низкооплачиваемых работ, когда почти весь ее заработок уходит на уплату аренды и социальные выплаты не принесут ей видимого облегчения. Ей нужен был новый образ жизни, стратегия, которая позволит ей откладывать часть зарплаты, при этом сократив и без того скромные расходы. Иными словами, ей нужен был мост к эко-дому. Линда знала, что не может ждать. Она не молодеет, а строительство нового дома потребует физической сноровки. К тому же нужно время, чтобы собрать все необходимые ресурсы. Но если ей удастся это провернуть, то у нее будет не просто странное жилище на пенсии. Эко-дом стал бы ее посланием потомкам, памятником, который простоит века а то и дольше. Для этого нужны все мои знания, опыт и чутье. И тогда я оставлю кое-что после себя, говорит она. Я бы хотела завещать эко-дом «Моим детям и внукам». Линда жаждала самодостаточности. Она читала, что эко-дом, в котором не нужны никакие внешние ресурсы, чтобы получать еду, электричество, климат-контроль и воду, будет практически симбиотическим организмом. Если ей удастся построить его и вести в нем хозяйство, то он тоже будет заботиться о ней. Вот она, заманчивая стабильность. В конце концов, Линда вступает в опасный возраст. По данным переписи 2015 года, из всех одиноких пожилых женщин чуть ли не каждая пятая живет за чертой бедности. Таких женщин в Америке почти вдвое больше, чем мужчин. 2,71 миллиона и 1,49 миллиона соответственно. А если говорить о социальных выплатах, то женщины в среднем получают в месяц На 341 доллар меньше из-за более низких отчислений, разницы в зарплатах, о которой обычно не говорят. В 2015 году на каждый доллар, заработанный мужчинами, приходилось 80 женских центов. К тому же женщины чаще бесплатно сидят с детьми и пожилыми родственниками. Линда не только вырастила двух дочек, но и позже стала круглосуточной сиделкой для своей матери, у которой в середине 1990-х начал резко прогрессировать рак мозга. Женщины в целом зарабатывают и откладывают меньше. А поскольку продолжительность их жизни выше, в среднем на 5 лет дольше мужчин, эти деньги приходится растягивать на более долгий срок. Линди Мэй исполнилась 62 1 июня 2012 года. В следующем месяце ей по почте пришел первый чек социальных выплат. «Мне не стоило забирать пенсию до того, как мне исполнилось 65», — вспоминала она. «Но мне полагалось так мало, что я подумала, все равно, какой там будет процент. Он в любом случае сильно не увеличится». Так или иначе, у нее была проблема. «Как жить дальше, не работая весь остаток жизни», «И при этом не быть обузой для моих детей», — размышляла она. Линда знала, что когда-нибудь она захочет решить эту проблему с помощью экодома. Но как к нему подступиться?»